Глава 2. Сильный толчок чуть было не сбросил патрульных. Мало-помалу окружающее прояснилось, роллер материализовался в нескольких дюймах над поверхностью земли. Точка выхода не могла оказаться внутри твердого тела, за этим следило специальное устройство. И от неожиданной встряски у патрульных лязнули зубы. Машина стояла на какой-то площади. Рядом из чаши, которой обвивали каменные виноградные лозы, бил фонтан. расходившиеся от площади улицы с о л я п о в а т о раскрашенными домами коробками из кирпича и бетона высотой от 6 до 10 этажей, были заполнены людьми по мостовой кателе автомобили странного вида, какие-то неуклюжие колымаги. Что за чертовщина? Эверад взглянул на приборы, темпороллер доставил их в заданную точку. 23 октября 1960 года, 11.30 утра, Манхэттен, координаты склада. Но налетевший ветер запорошил ему глаза пылью пополам сажей, пахло печным дымом и... В руке у Ансаровака тут же оказался акустический парализатор, люди, окружившие темпороллер, попятились, выкрикивая какие-то непонятные слова. Какие они все были разные. Рослые блондины с круглыми головами. Многие были просто рыжими. Индейцы, метисы всех сортов. Мужчины в свободных цветных блузах, клетчатых юбочках-килтах, шапках, похожих на шотландские, ботинках и гетрах. Волосы по плечи, у многих висячие усы. Женщины были в длинных до щиколотых юбках, а волосы прятали под капюшонами плащей. И мужчины и женщины носили украшения, массивные браслеты и ожерелья. «Что произошло?» – прошептал Венерианин. «Где мы?» Эверард, застыв, лихорадочно перебирал в уме все эпохи, известные ему по путешествиям и книгам. Эти автомобили похожи на паровые. Значит, культура индустриальная. Но почему радиаторы машин сделаны в виде корабельных носов? Топят углем. Может, период реконструкции после ядерного века? Нет. Килты тогда не носили, да и говорили по-английски. Ничего похожего он вспомнить не мог. Такой эпохи никогда не было. Удираем отсюда. Его руки уже лежали на пульте, когда на него прыгнул какой-то з д о р о в я к Сцепившись, они покатились по мостовой. в а н с а р о в к выстрелил, парализовав одного из нападавших, но тут и его схватили сзади. На них навалились сверху, перед глазами у патрульных поплыли круги. Эверард смутно увидел каких-то людей в сверкающих медных нагрудниках и шлемах. которые дубинками прокладывали себе дорогу сквозь бушующую толпу. Его извлекли из-под кучи малы и, крепко держа с обеих сторон, надели на него наручники. Затем их обоих обыскали и потащили к большой закрытой машине. Черный ворон выглядит одинаково в любой эпохе. Очнулся он в сырой и холодной камере с железной решетчатой дверью. «Ради всего святого!» Венериалин рухнул на деревянную койку и закрыл лицо руками. Эверард стоял у двери, выглядывая наружу. Ему были видны только узкий коридор с цементным полом и камера напротив. Оттуда через решетку на них уставился человек с типичной ирландской физиономией, выкрикивавший что-то совершенно непонятное. — Что произошло? — в а н с а р о в а к о била дрожь. — Не знаю, — с расстановкой сказал Эверард. «Просто не знаю. Этим роллером может управлять даже идиот, но, по-видимому, на таких дураков, как мы с тобой, он не рассчитан». «Такого места не существует», — в отчаянии сказал Вансаровак. «Сон?» Он ущипнул себя и попытался улыбнуться. Губа у него была рассечена и опухла, подбитый глаз начал заплывать. «Рассуждая логически, друг мой, «Щипок не может служить доказательством реальности происходящего, но определенное успокаивающее действие он оказывает». «Лучше бы не оказывал», — бросил Эверард. Он схватился за решетку и силой с тряхнул ее. «Может, мы все-таки напутались с настройкой? е с ли где-нибудь на земле такой город? В том, что это земля, черт побери, я уверен. Есть ли какой-нибудь город, хоть отдаленно похожий на этот?» «Насколько я знаю, нет». Эверот взял себя в руки и, вспомнив уроки психотренинга в Академии, сосредоточился. В таком состоянии он мог вспомнить все, что когда-то знал, а его познание в истории, даже тех эпох, в которых он сам никогда не бывал, с избытком хватило бы на несколько докторских диссертаций. «Нет», — сказал он наконец, — «никогда не существовало носивших килты брахицефалов, которые бы перемешались с индейцами и использовали паровые автомобили». «Координатор Стантель Пятый», – пробормотал Ван Саровак, – «из 38-го столетия. Ну, тот великий экспериментатор с его колониями, воспроизводившими культуры прошлого». «Таких культур никогда не было», – сказал Эверард. Он уже начал догадываться, что случилось, и сейчас готов был заложить душу, лишь бы эта догадка оказалась неверной. Ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы не закричать и не заколотиться головой об стену. «Нужно подождать», — уныло сказал он. «Полицейские!» — Эверард полагал, что они находятся в руках закона, который принес им поесть, попробовал заговорить с ними. Вансароваку язык напомнил кельтский, но разобрал он всего лишь несколько слов. Еда оказалась неплохой. Ближе к вечеру их отвели в уборную, а потом позволили умыться, держа все время на мушке. Эверард сумел рассмотреть оружие, восьмизарядные револьверы и длинноствольные винтовки. Помещения освещались газовыми рожками, выполненными в виде все тех же переплетающихся лос и змей. Обстановка и оружие, как, впрочем, и запахи, соответствовали уровню развития техники начала XIX века. На обратном пути он заметил пару надписей на стенах. Шрифт, несомненно, был семитический, но вансаровок, который бывал на Венере, в израильских поселениях, и немного знал еврит, не смог ничего прочесть. Снова оказавшись заперти, они увидели, как ведут мыться других заключенных, толпу на удивление веселых оборванцев и пьяниц. «Кажется, нас удостоили особого внимания», заметил в а н с а р о в о к «Ничего удивительного», — ответил Эверард. «А ты бы что стал делать с таинственными незнакомцами, которые появились из воздуха и применили невиданное оружие?» в а н с а р о в о к повернулся к нему, Выглядел он непривычно угрюмым. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — Вероятно. Губы венерианина дрогнули, в его голосе послышался ужас. — Другая мировая линия. Кто-то ухитрился изменить историю. Эверард кивнул.